Глава 55. Чистое утреннее небо смотрело на укутанный белым снегом лук. Я попрощался со всеми вечером и решил уйти, когда братья были на мессе, а сестры будили детей. Дороги очистили от снега, асфальт подсох, так что кадиллак, показавшийся вдали, обходился без цепей на колесах. Он подкатил к лестнице, ведущей к двери гостевого крыла. Я сбежал по ступенькам, предлагая ему не выходить из салона, но он не пожелал оставаться за рулем.